Глава десятая. Гранде встретил меня в подъезде, и я думал, что не терпится узнать новости, что там за новый тестировщик и не рано ли. Но он растрепанный больше обычного, злой и дыхание как у дракона, что вот-вот полыхнет огнем, бросился ко мне, едва я вышел из автомобиля. Что случилось? спросил я с сочувствием. Он сказал в привычном раздражении. Сцепился с нашими мальчишками. Опять они, что у нас будет тупой грит, ни черта не понимают то, что так называют, именуется в психологии отложенным удовольствием. И еще детям предлагали: вот тебе конфета, можешь съесть сейчас, а если вытерпишь десять минут, получишь две. б о л ь ш и н с т в о лучше одну н о сразу, однако находятся будущие капитаны индустрии. что предпочитает потерпеть, зато получить две. Я пробормотал лениво. Скучно обсуждать надоевшую профессионалам тему. Конечно, Грин противен, как и вся ежедневная работа вот и до. Но там, как и в реале, упорный Грин дает повышение по левлу, ресы, возможности нагнуть, а не быть нагнутым. Пойдем, обсудим, если это тебя почему-то тревожит. В Гринделл-авл растет плохо, напомнил он. Зато с резами можно кое-что сделать. Обезжаловни а без не прожить, если нет пенсии, как у тебя. Я с усилием открыл тяжелую бронированную дверь. С нею так же легко, как с калиткой Эдисона. Пропустил вперед Гранде. Мы чинами не м е р и м с я уточнил несколько уязвленно. Я что, живу на пенсию? Прости, уточнил он поспешно. Я хотел сказать, даже на твою пенсию жить можно, но разве то жизнь? При демократии нужно успеть награбить еще и еще. Иван сумел, но хочешь еще? Ты ж не просто демократ, но еще и либерал с ч е л о в е ч ь и м лицом. Я посмотрел с подозрением. Ты мне зубы не заговаривай. Что-то случилось? Не успеваешь с трассировкой? Он быстро пошел по лестнице. В нашем доме л и ф т а не предусмотрено. Оглянулся, даже опасливо посмотрел по сторонам. Все успеваю, ответил шепотом. Даже слишком, не по себе даже. О трудности, уточнил я. Он сказал еще тише. Да нет их. Несемся как по гладкому льду, только успевай рулить. Когда так было? Никогда, шеф. Мне как-то не по себе. Почему? – спросил я. Радуйся, наконец-то все как хотелось. У нас такой компьютер, что раньше мечтать не могли, только облизывались. Он спросил тем же свистящим шепотом. А нам точно так хотелось. Ты слишком подозрительен, – сообщил я с с о ч у в с т в и е м Будь добрее. И дворники к тебе потянутся, и таксисты. А д о м ы х о з я й к и спросил он. Обязательно, заверил я. Иди работай. Диванных философов и так уже отстреливать пора. За окном июльский дождик и ветер. Вспомнились горькие слова Маяковского: и «Я сердцем ни разу до мая не дожил, а в прожитой жизни лишь сотый апрель». И я в нескончаемом апреле. Так что либо на этот раз вшагнув в май, или уже никогда, увы, никогда. Моя последняя байма. Нужно сделать ее такой, чтобы запомнилась. Не говоря уже о том, чтобы стала единственной для тех, кто вошел в нее. Экран засветился. На заставке хорошенькая девушка. Раньше была а н и м е ж е л а т и с как у большинства. Но я переборол себя и изменил на Алису. Сейчас она задвигалась, улыбнулась и спросила у ч а с т л и в о милым женским голоском: "Шеф, вы чем-то встревожены или опечалены? Чем могу помочь?" с в о д к у за вчерашний день", спросил я. "И где тормозиться в работе? Сумеешь?" "А вы думали", ответила она, "умею только песенки подбирать". Через три секунды будет у нас на экране. Спасибо, сказал я. Для песенок есть Маруся, а ты вот становишься незаменимым членом коллектива. Она сказала хвастливо: "Вот снабдите меня телом, еще больше услуг смогу вам оказывать". Улыбнулась, как мне показалось как-то по-женски особенно хитро и исчезла с экрана, словно в самом деле умчалась куда-то собирать. Кто как продвинулся за вчера, кто затормозил. А что? Мелькнуло у меня. Мужчины. Женщинам уже не нужно. Да и женщины нам скоро будут безнадобности. Как только пользователи получат возможность снабжать НПСов подобранными под свои вкусы телами. В дверь стукнули. Вошла Валентина, наш дизайнер уровней. Милая, светлая, словно Катерина. ч т о пучок фотонов в темном царстве сказала торопливо тоника тоника. Встречи с вами д о б и в а ю т с я Самохвалов еще с о вчерашнего дня. Голос у нее как у молодого козленка, чистый, звонкий и такой милый, что руки сами раздвигаются, чтобы ухватить и прижать к груди это милое существо. Тот самый? – спросил я настороженно. г л а в а правозащитников? Мы роботов еще не угнетаем, она послушно кивнула. Да, но вдруг вас алком угнетает. Этот защитник чего-то непонятного во все дырки л е з е т сказал я зло. Что ему от нас надо? Мы только начали новый проект, а в нем нет никакой угрозы стране и сельскому хозяйству. Что-то чувствует, прощебетала она. Он такой, так как? Надеюсь, о т щ е б е т а л о с ь Не совсем, ответила она мило. Хоть вы и очень заняты, но он настаивает. Что-то срочное, неотложное? Уточнила она. Говорит, чувствует с нашей стороны неясную опасность. Чувствует, повторил я ее слова. Еще бы, он же н е а н д е р т а л е ц В каждом из нас есть гены неандертальцев от тех древних времен. Когда какое-то время жили бок обок, но у большинства это 3-4%, процента, а вот у Самохвалова зашкаливает. Он и похож на н е а н д е р т а л а какими их подают реконструкторы, высокий, крупный, громогласный. Такие в л а д и и Римиза владевали вниманием и часто становились трибунами. А сейчас он знает тысячи анекдотов на все случаи жизни, душа компании. Вечный бунтарь и потому любимец публики. Все мы бунтари, как наследие неандерталов. Но у нас со временем кроманьонство берет верх. Во взрослости бунтуем только в мыслях и разговорах, а он еще в медийном пространстве. В юности устраивал перформансы на городских площадях, вызывая одних отвращение, у других симпатию, даже восторг. А сейчас он глава комитета общественных интересов. И даже движение за свободу личности. Валентина все еще ждет, молча и покорно, пока я тяжело в о р о ч а ю в черепи те мысли, к которым не хотел бы и притрагиваться. Наконец, в з д о х н у л и сказала: запоздала. Назначь на семнадцать сорок. Хорошо, ответила она. Даже на семнадцать двадцать три, уточнил я. Лучше на завтра или вообще на понедельник? Это чтобы видел, что у меня время расписано до м и н у т ы Она мило улыбнулась. И ч т о б долго не задерживался, верно мыслишь? Сделаю. А если начнет добиваться встречи раньше? Ни в коем случае, отрезал я. У нас нет времени на пустые разговоры. Только б л я к и э т о в форму помягче. Она п р о щ е п е т а л а с т о й же улыбкой. Да, конечно. Но он ощутит подтекст, обещаю. Я кивнул, она неслышно исчезла, словно просочилась сквозь толстую дверь.